Глава 6. Эльви. Эльви сидела на лугу над посёлком и тихо наблюдала. Здешние аналоги растений, назвать их настоящими растениями она не могла, поднимались над сухой коричневатой почвой, тянулись к солнцу. Самое высокое, не больше полуметра с плоской неровной верхушкой, поворачивалось вслед за светилом, поблёскивая зеленоватым отливом жучиных крылышек. Мягкий ветерок раскачивал стебли и холодил щеку. Эльви не двигалась. В 4 метрах от неё ворковала ящерица-пересмешник. На этот раз ответ прозвучал ближе. Эльви захотелось подскочить от восторга, но она сдержалась. Захотелось радостно замахать руками, захихикать. Она сидела неподвижно, как каменная. Добыча пересмешника заковыляла к ней. Не крупнее воробья. с мягкой оборочкой, то ли перьев, то ли густой шерсти на боках. Шесть длинных неловких ног, оканчивающихся двойными крючками. Можно было бы назвать их пальцами, но Эльви не видела, чтобы зверёк манипулировал этими отростками. Малютка снова заворковала. Тихий гортанный клёкот, нечто среднее между голосом горлицы и тамбурином. Пересмешник помедлил, следя за зверьком широко расставленными глазами. Элви видела, как еле заметно дрожит чешуйчатая кожа на боках. Вдруг ящерица со стремительностью выстрелила, распахнула пасть, выбросив наружу влажную розовую плоть. Зверёк и пискнуть не успел, как вывернутая наизнанку брюха ящерицы сбила его на землю. Элви от восторга стиснула кулаки, наблюдая, как хищник волочит по земле свои внутренние органы. Добыча, мёртвая или парализованная, прилипла к ним. Земля и мелкие камушки тоже прилипли. Наконец, всё это подтянулось к непомерно широкой пасти пересмешника и стало медленно втягиваться внутрь. По прежним наблюдениям Эльви знала, что пройдёт не меньше часа, пока запавшие бока ящерицы снова наполнятся. Поднявшись, женщина отряхнула пыль и прохромала несколько шагов. Нога у неё после той ужасной ночи была в лубке. Боль вместе перелома стала тупой, ноющей и скорее раздражала, чем мешала, но двигалась Эльви с трудом. Открыв сумку, чёрная ткань зашуршала под пальцами. Эльви бережно опустила внутрь кормящуюся ящерицу. Та метнула на человека недоверчивый взгляд. Недоверие было заслуженным. "Прости, малыш", сказала Эльви. "Это во имя науки". Защёлкнув сумку, она запустила обработку образца. Ящерица погибла мгновенно, начался процесс описания. Сумка каталогизировала необычные внутренние органы, протыкала маленькое тельце тонкими как волос иглами, собирая образцы тканей и передавала сведения сложной системе в застёжке сумки. К тому времени, как Элви вернётся в тесный барак и достанет тушки, чтобы переложить в коллекционный ящик и внести в каталог, в её компьютере уже окажутся модели охотника и жертвы. Терабайты информации готовы к передаче на Эдвард Израиль и далее по лунным лабораториям. Сигнал за несколько часов пролетит расстояние, на которое у людей ушло полтора года. Но на эти несколько часов Элви и её сотрудники Будут единственными среди рассеянных по планетам миллиардов людей, кому известны секреты маленькой твари. Предложи ей бог взамен Александрийскую библиотеку, Элви бы отказалась. С пологого склона над домом ей открылся шахтерский поселок. Крошечная кучка бараков. Две параллельные улицы и между ними пустое пространство, заменявшее городскую площадь. Строения были собраны из готовых блоков и материалов, найденных на планете. Всё казалось чуть перекошенным. Словно его не поставили, а бросили, как придётся. Элви привыкла к архитектуре прямых углов, возникшей в местах, где пространство считалось наиболее дорогой роскошью. Здесь всё было иначе. И городок казался живым, словно он сам вырос на поверхности планеты. Фаис сидел у неё на крылечке. За недели, прошедшие после крушения, он успел загореть. Предварительная разведка гидросистемы заняла у его команды 2 недели. Всё под открытым небом. Знаешь, чем мне нравится эта планета, сказал он вместо здравствуй. Ничем? он скривился с наигранной обидой. Мне нравится период вращения 30 часов. Можно отработать полный день, от души надраться в салоне и всё равно хорошо выспаться. Не понимаю, почему дома до такого не додумались. Да, есть и преимущество, Эльви отперла дверь и вошла. Конечно, это означает, что за месяц мы провели здесь почти 6 недель, продолжал Фаиз. А всё же слава богу, что новая тера не волчок, где каждые 6 часов закат. Вот если бы они еще наладили гравитацию! Внутри была единственная комната шесть на четыре с кроватью, душем, туалетом, кухней и рабочим местом в одном помещении. Поставив сумку на архиватор, Элви вдруг задумалась, сколь о многом говорит устройство вещей. Едва увидев выпуклые, устремленные вперед глаза пересмешника, она предположила, что это хищник. Взглянув на ее домик, Каждый предположил бы, что главное для его обитательницы — жизненное пространство. Все сущее, производное от функций. Элви посмотрелась, висящая над раковиной зеркальце. Кожа, бежевая от пыли, похожая на сценический грим. «Не хочу я туда идти», — сказала она, вытирая щеки влажной салфеткой. «Надо видеть и светлую сторону», — отозвался Фаис. «Они пока что всего один раз попытались нас убить». Помощь с тебя. Я тебе не губернатор, Файс поморщился, вспомнив погибшего. Они кремировали губернатора Трайнга вместе с другими жертвами крушения. Если не считать одного из первопоселенцев, прилетевшего на планету с неизлечимым раком костей, это были первые мертвецы нового мира и наверняка первые жертвы. Впрочем, с тех пор поселковые вели себя исключительно по-доброму. Люси Мертон, та женщина-врач, которая помогала раненым после катастрофы, следила за состоянием каждого выжившего. Джордан Астерс Цереры принёс Эльви угощение, приготовленное его женой для раненых. Священник пригласил её на службу в местный храм. Судя по всему, обитатели Новой Терры были добрыми, мягкими, искренними людьми. Только вот кто-то из них убил губернатора и ещё дюжину человек. Лагерь РЧ стоял южнее посёлка. Меньше половины служащих компании, если считать Селви и Фаизом, выбрались на собрание поселенцев. Прочие были слишком заняты работой или ещё не оправились от ран. Эльви, если бы не считала своим долгом просвещать всех и каждого насчёт важности охраны среды, тоже, скорее всего, осталась бы дома. Большая часть сотрудников РЧ были учёными, привычными к работе в поле. Все они, и эльви тоже, носили удобную рабочую одежду. В форме ходили только охранники. Заместитель Мартри Хобертриф командовал тремя вооружёнными сотрудниками службы безопасности. В униформе РЧЭ эти четверо напоминали солдат или полицейских. Их не было на грузовом челноте, они явились почти сразу за ним, на лёгком. Когда из РЧЭ пришло распоряжение никого больше не высаживать на планету До прибытия наблюдателя он Риф уже расследовал, как он выражался, инцидент. Зал собраний выходил окнами на площадь, на голую землю и камни. Напротив стоял храм. Здания оказались близнецами, разве что под карнизом храма располагалась коллекция репродукций на религиозные темы. Стулья смастерили из кожухов оборудования, выстелив их подушками старых амортизаторов. Если бы посёлок стоял в более плодородном поясе планеты, для этой цели нашлось бы дерево, вернее, его местный аналог. Но здесь литьиз легал ближе всего к поверхности, а он означал для общины деньги. И вот, как микроорганизмы стекаются к области концентрации пищи, так всё человечество планеты собралось на этих 20 квадратных километрах. Эльви устроилась сзади вместе с другими сотрудниками RCE. Только Риф и его помощник сели в первых рядах вместе с поселковцами. Она наблюдала за этой негласной сегрегацией. Никто нарочно не старался, просто так получалось. Атмосферный физик Микаэла улыбнулась и села рядом с Селви. Анна Кестором ободев механики заняли места с другой стороны. Фаис сидел в амортизаторе за её спиной, переговариваясь с Адьям, прилетевшим первым челноком после инцидента. Инцидент нападение. Анна кивнула и шипнула что-то Тору. Тот вспыхнул и слишком усердно закивал. Эльви старалась не замечать сексуальных игр парочки. Мэр первой посадки, кренастая марсианка с протяжным выговором и короткой стрижкой, звалась Кэрл Чививе. Впрочем, местные говорили не мэр, а координатор. Она призвала собравшихся к порядку, и Эльви ощутила, как часто забилось её сердце. Астера следовали своей повестке дня, начав с вопросов, которые были важнее для них, нежели для Элви и РЧ. С профилактики водоочистительной системы, с того, принимать ли кредитные условия одного из банков АВП или подождать, пока придёт по назначению первый груз лития, а затем ещё поторговаться. Всё обсуждалось спокойно и обдуманно. Если где-то таился гнев, страх, ненависть, то слишком глубоко. На поверхность ничего не проступало. дали слово Риву, и тот ловко вышел на середину. Губы его сложились в слабую натянутую улыбку. «Благодарю, мадам-координатор, что позволили нам выступить», — заговорил он. «Мы получили подтверждение, что к нам направляется независимый наблюдатель с комиссией от ООН, Марсианского конгресса и АВП. Эти люди должны будут способствовать дальнейшему развитию колонии». Мы надеемся, до их прилета, решить проблемы безопасности. Надеемся вздернуть мерзавцев до того, как прибывшие нам запретят», — тихо перевел Фаис. Его шепот услышала только Элви. «Мы точно установили состав взрывчатых веществ, использованных для атаки, и разыскиваем виновных. Мы понятия не имеем, кто это сделал, и не скоро узнаем, потому что вы, разгильдяи, хранили взрывчатку в открытом доступе». Не мне объяснять вам, насколько серьёзна ситуация. Однако RCS делает всё для успеха колонии, как наших сотрудников, так и вашего сообщества. Это наше общее дело, и мои двери всегда открыты для каждого, у кого появятся вопросы или соображения. Я надеюсь и в дальнейшем встречать ту же доброту и готовность помочь, которую мы видели с вашей стороны до сих пор. Поскольку мы ничего не узнали, будем очень благодарны, если нам просто расскажут, кто подложил взрывчатку. И, пожалуйста, не пытайтесь зарезать нас во сне. Спасибо за внимание. Садем закашлялась, скрывая смешок, и Фаис сверкнул улыбкой в её сторону. Рив поклонился и вернулся на место. Координатор, поднявшись, вгляделась в задние ряды. Эльвир вдруг страшно захотелось писать. Доктор Акое, обратилась к ней координатор. Вы хотели что-то сказать? Эльви вгнула и встала. До первого ряда было около 10 метров, а её нервы вопили при каждом шаге. Её вдруг поразил жар человеческих тел, запах пота и пыли. Язык пересох, но Эльви улыбнулась. Около 200 человек устремили на неё взгляды. Сердце стучало так, что почудилось, в комнате не хватает воздуха. Она вспомнила чей-то совет: "Найди среди слушателей дружелюбное лицо и обращайся только к нему". Слева в четвёртом ряду сидела, сложив руки на коленях, Люсиа Мертон. Эльви ей улыбнулась, и женщина ответила на улыбку. "Я просто хотела немного поговорить о том", начала Эльви. "Как мы можем сократить перекрёстное загрязнение среды, при том, что мы лишились купола, жёсткого купола периметра?" Люси серьёзно смотрела на неё. Эльви покосилась на остальных и тут же пожалела об этом. Договор, э, договор RCS ON предусматривает полное обследование планеты. Это вторая из известных нам биосфер, и мы так мало о ней знаем, что чем лучше мы сохраним её чистоту, тем глубже и полней сумеем понять. В идеале следовало бы организовать здесь на поверхности полностью замкнутый цикл, как на корабле: шлюзы, помещения для стерилизации и она зачастила. Улыбнулась, надеясь увидеть ответную улыбку. Не дождалась и сглотнула. Мы с каждым вдохом втягиваем в себя неизвестные микроорганизмы. И хотя у нас совершенно разные протеомы, в сущности мы большие пузыри с водой и минеральными примесями. Рано или поздно один из местных организмов найдёт способ нас эксплуатировать. В обратную сторону это тоже работает. При каждой дефикации мы выделяем в окружающую среду миллиарды бактерий. Что ж нам теперь и посрать нельзя, спросил мужской голос. Лицо и шею Эльви обдало жаром. Даже лицо Люси стало холодным и отдалённым. Взгляды её смотрел в пустоту. Я просто хочу сказать, что по всем правилам нам следовало бы избегать контакта со средой, не ходить в развалины Не выращивать ничего в грунте под открытым небом, потому что потому что мы, по-вашему, всё делаем не так, перебил человек, сидевший рядом с Люсией, крупный мужчина с припудренными седеной висками, отросшей щетиной и вечно сердитым лицом. Только это не вам решать. Я понимаю, что мы имеем дело со сложной ситуацией, от отчаяния у Эльвы перехватило голос. Но мы уже живём в этой огромной чашке Петри. Я составил список маленьких жертв, на которые каждый мог бы пойти ради науки. Сосед Люсиев вспыхнул и подался вперёд, уперев кулаки в бёдра. Он следил за ней острым взглядом хищника. Я уже приносил жертвы науке, в низком голосе прозвучала угроза. Люсия придержала его за руку, но остальные слушатели явно разделяли враждебность говорящего. По залу прошёл шорох, гул тихих разговоров. Наверно, и тот, кто убил Трайнга сейчас здесь, подумалось Эльви, и следующей мыслью было, какого чёрта я здесь делаю. Кэрл Чивива встала, болезненно морщась. Она чувствовала неловкость за Эльви. Может быть, доктора Коэя мы вернёмся к этому разговору в другой раз, предложила она. Уже поздно, люди устали. "Да", пробормотала Эльви. "Да, конечно". Сгорая от стыда, она пробралась к своему месту, нане села и пошла дальше на улицу, одна в сгущающейся темноте к своему домику. Под ногами скрипели мелкие камушки и сухая земля. В прохладном воздухе пахло дождём. Она не прошла и полпути под тосклыми звёздами, когда её остановил голос. "Я хочу извиниться за отца". Эльвия обернулась. Девушку было почти не видно, чёрное пятно на чёрном фоне, чуть более плотная тень. Элви поймала себя на том, что обрадовалась, услышав женский, а не мужской голос. «Всё нормально», — сказала она. «Наверное, я не слишком удачно выступила». «Нет, это из-за него», — девочка шагнула ближе. «Ему всё не так. Когда мой брат погиб, папа стал совсем другим человеком». «О-о-о», — помолчав, Элви добавила. «Мне очень жаль». Девушка кивнула, пошершала чем-то, и в её ладони расцвёл бледный зелёный огонёк, не ярче свечи. Осветилось лицо. Она была хорошенькой, как все молодые, но с возрастом обещала стать такой же красивой, как мать. "Ты, дочка доктора Мертон?" спросила Эльви. "Фелисия", представилась девочка. "Рада познакомиться, Фелисия. Я могла бы проводить вас домой. У вас ведь нет света?" "Нет", признала Эльви. Надо было захватить фонарь. Всё что-нибудь забывают, сказала девочка и резко двинулась с места. Чтобы её догнать, Эльви пришлось пробежаться. Десяток метров прошли молча. Эльви чувствовала, что спутница собирается с духом. Готовит признание или угрозу, что-то опасное. Эльви надеялась, что это просто паранойя, но не сомневалась, что угадала верно. Наконец, глухим от тоски и тревоги голосом Девочка выговорила слова, которых Эльви никак не ожидала. Каково это учиться в настоящем университете?